Джулия Принц Младшая пятая жена дракона желает развестись. Читает Кристина Ку Пролог Город радовался. Солнце сверкало на золотых куполах храмов, Его люди отражались в цветных витражах дворцов знати, домов горожан. А разноцветные солнечные зайчики радостно скакали по свежевым свежевымытым мостовым. Гирлянды и флаги весело трепетали как на высоких шпилях, так и просто посреди улиц. Все было готово к пышной свадебной процессии, что пройдет сегодня по главной улице и выведет невесту за ворота в новую лучшую жизнь. Небольшое уточнение в новую лучшую жизнь для города. Для невесты это больше звучит, как проводы на похороны. Впрочем, несмотря на всеобщую радость, для меня это так и было. По очень древним легендам, города приносили дракону в жертву самую красивую девственницу. Провожали ее плачем, как на тот свет, так как, по всеобщему мнению, смерть ее была неминуема. Ибо все были убеждены, что дракон сожрет молодое нежное мясо девушки, Вот потому и девственница. Но позднее все как-то догадались, что девственницы дракона нужны были вовсе не для обеда, а для чего-то другого, более трепетного. Поэтому похоронные процессии превратились в свадебные. Изменились и отношения драконов к городам. Если в старые времена город откупался от нападения огромного ящера, поливающего все огнем на своем пути, то нынче входили в договор совсем иные мотивы политические, торговые, территориальные и прочие важные для мира вещи. В нашем же случае город получал защиту могущественного дракона, могущественного с политической точки зрения, и даже кое-какие деньги. Честно говоря, сумма была весьма солидная. А в ответ дракон получал «нет, не меня, меня ему вдовесок дали», так сказать, для утверждения договора. В общем, дракон получал право закрепления территорий. Он включал наш город и его земли в свое царство. Земли наши были богатыми, не в том смысле, что каменьями, драгоценными или рудой, а в плане плодородия. Продуктов мы производили в изобилии, и были они вкусные и полезные. Торговля шла у нас хорошо, а вот военное дело — плохо. Землепашцы да торговцы — плохие войны, И набеги горных разбойников доставляли очень много проблем. Вот потому люди в городе так сильно радовались заключению договора. Дракон же, по природе своей, любил богатство собирать и приумножать. А что может быть выгоднее успешного земледелия и налаженной торговли? Много чего, конечно, но и это весьма неплохой кусок в копилку государства. В общем, все были счастливы, кроме меня. «Почему?» — спросите вы. «Ведь это такое блаженство — оказаться в постели дракона». Все девицы об этом мечтают. А сколько легенд ходят в мире о драконьей любви. Говорят, что ему достаточно взять девушку за руку, чтобы та испытала невероятное наслаждение. А мне вообще честь оказана — стать законной женой. Правда, младший и пятый по счету, И это счет только младших жен. Есть же ещё и пять старших. Как девушка умная, я счастлива не была. Почему? Да потому что в гареме дракона я буду единственной смертной, без каких-либо способностей. Все его жены принадлежали к могущественным волшебным родам, а я была дочерью главы города, по сути, дочерью землепарца и торговца. Для всех высоких волшебных родов ниже уже и быть не может. Еще и неземной красотой я не обладала. Внешность моя самая обычная. Карие глаза, маленький вздернутый носик, губы. Да обычно у меня губы, как у всех, не кривые, и слава Великой Матери. Единственное достоинство моей внешности — это золотые волосы. Увы, они и стали главным аргументом, почему меня выбрали, а не сестер. Типа, любой дракон золото любит, а значит, счастье мне привалит. Верится с трудом, ибо до этого счастья еще дожить нужно, да и вообще выжить.